рекоди. Руан, Франция, год 1356 от Рождества Христова. Кантилиан Лоран не помнил, когда последний раз кто-то будил его среди ночи с такой тревогой. Однако, примчавшись на лошадях взмыленные двое селяны с Контельо умудрились поставить на уши всю его обитель за несколько мгновений. Крича наперебой и выдавая бессвязные выкрики вроде еретик, граф, учитель и одержимый, они всё же сумели передать содержание их стычки с графом де Контельо и Анселем де Куттом. Ларан недоверчиво уставился на них и сказал, что только вчера был в Контельо. Однако селяни настаивали на своём, и судья перешёл к подробным расспросам. Выяснив, что самые худшие его подозрения подтвердились, он буквально похолодел, представив себе скандал, который разразится в Авиньоне, если об этом узнают. А об этом непременно узнают, поэтому дело требовалось решить со всей строгостью и в кратчайшие сроки. Прямо сейчас, пока он с селя его ученик не сбежали. Темнота опустилась только недавно, Оставалось надеяться, что в Патмаха они не побегут. Созывая стражу у Ларана, искренне карил себя за такой серьёзный просчёт. Как можно было пойти на поводу у своего нежелания признать очевидное? Папа запросто может за это лишить его сана, если и вовсе не приговорить к тюремному заключению. Задача инквизитора находить ересь, даже когда она искусно скрывается за праведностью, а не надеяться, что её нет. Я не справился. Я не сумел. Моя ошибка. А ведь я сам пригласил этого человека к своему двору. Я позволил ему обучать моих людей. Лоран похолодел от мысли о Вивьене и Ренаре. Подозвав к себе ближайшего стражника, епископ, побелев лицом, спросил. — Как тебя зовут, сын мой? — Ги, ваше Преосвященство! — Ги, собери еще трех человек из стража. По двое отправляйтесь за Вивьеном Колером и Ренаром Цироном. Где живут, знаете? Он дождался короткого кивка и предпочел не обратить внимания на легкую растерянность стражника. — Приведите их сюда. Заприте в моём кабинете. Никому ничего не сообщайте. Держите их там до моего возвращения. Ясно? Да, ваше преосвященство. Повтори приказ. Ларан дождался, пока стражник повторит и убедился, что его поняли правильно. Всё верно. Исполняйте именем Святой инквизиции. Ларан небрежно хлопнул стражника по плечу. И почти бегом направился к конюшням. Только бы не опоздать.